Глава 18. Афина Понедельник. Волнительный день, на часах почти 9 утра. Лина еще спит, что очень странно. Обычно она встает около 7 утра, ранняя она у меня пташка. Хотя, конечно, после выходных просыпаться вовремя намного сложнее, а сегодня я решила позволить дочери выспаться. Полчаса назад я забрала у курьера шарики. В творческом беспорядке шурша тихо, как мышка, распределила их по потолку комнаты, где мы с дочкой спим. Украшения уже все готовы. Голографический дождик для фотозоны расположился на стене и в дверном проеме. Растяжки с днем рождения радуют глаз с нежными оттенками. Афин, что-то она долго спит. Взволнованно роняет мама. Может, потому что вчера легла поздно? Она полночи вертелась, не могла уснуть. Мое сердце тоже неспокойно. Надеюсь, Линка не заболела. Но лобик вроде не горячий. И только когда в коридоре послышался топот детских ножек, а доченька бросилась мне в объятия, ласково прижимаясь, стало ясно, все таки заболела. Вместо звонкого приветствия раздаётся громкий надсадный кашель. Моё сокровище улыбается и хрипит в восторге сжимая в крохотные ладошки сразу пять шаров. Все разного цвета. А потом тянет меня за собой, приговаривая. «Мам, смотри, как красиво!» И принимается бегать из коридора в комнату, проходя сквозь стену из дождика. Несколько блестящих лоскуточков уже успели отвалиться. Мы с мамой опечаленно переглядываемся и принимаемся наперебой поздравлять малышку. Я потихоньку включаю детскую музыку, «Хорошенькое начало дня, ничего не скажешь». «Я хочу платье», — требовательным тоном заявляет именинница, и в припрыжку, громко подкашливая, бежит рыться в шкафу. Она та еще модница. «Мам, и косички!» Мне в ладонь приземляются нарядные резиночки и расческа. Я помогаю Лине с платьем, застегиваю молнию. Доченька, несмотря ни на что, выглядит радостной. Глазки ее сияют. Она любит праздничную суету. Мама, ты почему такая ненаядная? У меня же пьязник. Хорошо, пойдем, я переоденусь. А ты мне платье выберешь? Да-да, пойдем. Идя, Адему». Приятные хлопоты засасывают нас в радостный водоворот. Время летит незаметно. Мама уже наколдовала нам праздничный завтрак. Из оладьев она сложила забавного мишку со сметанным носиком и шоколадными глазками. Вокруг расположила лужайку из фруктов и ягод. Линка, естественно, в восторге. Мы поздравляем именинницу. Морковный торт, который я вчера пекла и собирала до самой ночи, стоит в холодильнике, дожидается своего звездного часа. Я в хлопотах забываю позвонить Соне, она же обещала приехать утром. Поэтому набираю ей торопливо и объясняю, что Лина заболела. А вот что с голосом подруги неладное, я подмечаю не сразу. «Сонь, у тебя всё хорошо?» «Да, да, нормально». И шмыгает носом. «А чего голос дрожит? Ты плачешь?» «Да я тут просто...» Соня явно отнимает трубку от лица и громко всхлипывает. Приглушенные рваные выдохи царапают мне душу. «Сонечка, что случилось? Сонь?» «Ответа нет. Долго». «Я тебе потом перезвоню, ладно?» «Извини, я сейчас не смогу приехать. Забыла предупредить. Может, вечером, но не обещаю. Хорошо вам отметить». «Так, а ну стоп! Не смей отключаться!» Она напряженно молчит в трубку. Её выдаёт только дыхание, тяжёлое, рваное. Сонь, немедленно рассказывай, что стряслось. «Да у вас праздник, Афина. Лучше потом. Сейчас же!» Избавляя обороты, осторожно замечаю. «Я же чувствую, что тебе плохо. Выговорись. Не молчи, пожалуйста». «Рэм ушел. Рыдает она в трубку. «А когда вернется? Наивно уточняю я, не осознавая глубины ее горя. «Никогда, Афина. Он от меня ушёл». «Как? Шок? Неверие? Может, ошибка? Наверное, они недопоняли друг друга. Ну точно, не могут они разойтись. Они же всю жизнь вместе. Она же мужа любит, как... как...» «Сказал, что несчастлив со мной и больше не любит, и не хочет со мной жить». Последние слова сдавленно вырываются из трубки, сила их слабеет. Но меня добивает не это, а безысходность на другом конце провода, беспощадная, страшная, ядовитая. И я ничем не могу помочь. Я даже не понимаю, какие слова подыскать, чтобы уменьшить ту боль, которой пропитана каждая фраза подруги. Каждый ее всхлип. Хочешь, я приеду к тебе? Не сегодня уж, завтра. «Вечером дома будешь?» «Не стоит, я в порядке. Просто обсуждать это сложно, но я держусь». Храбрится она из последних сил. «Да по-всякому ведь бывает. Я не ожидала просто». Соня подавлена, угнетена. Как же ее поддержать? «Я думаю, у него кто-то появился». Выдает она. Но он не признается и от этого просто рвет крышу. Так оно может и к лучшему. Пусть тогда идет. Пусть. Соглашается подруга горестно. Но в душе она не согласна. Не понимает, как, за что, почему. Если у тебя будет больше свободного времени, приезжай к нам почаще. Спасибо, моя хорошая. Обязательно. Сонечка. Ммм. Мне очень жаль. Мне тоже. До встречи. Поцелуй Лину от меня. И отключается. Мне так больно за нее, что пару минут я никак не могу прийти в себя. Именно в таком подвешенном состоянии меня и застает звонок в дверь. «Афин, там Соня, наверное, приехала?» Зовёт меня мама из комнаты, еще не зная, что Соня не приедет. «Это не она». Соня предупредила, что не сможет заехать. Заглядываю к ним. Мы еще кого-то ждем. Доставка? Нет, у нас все. Моя принцесса виснет на мне, запрокидывая голову назад. Температура есть, но пока невысокая. Мам, поиграй со мной. Пойду-ка я открою. Заявляет мама и торопится к двери, и уже оттуда звучит взволнованная. «Афина!» У меня отваливается челюсть, пробивая глубокую дыру в полу, как только ступаю в коридор. Округляю глаза. Я в ужасе оглядываю необъятное количество воздушных шаров, прилипших к потолку. Строгое хмурое лицо, которое когда-то казалось мне самым брутальным и мужественным на свете. Огромного бежевого медведя под мышкой гостя. Громадный букет цветов, больше лины. И самое ужасное — прекрасный, изумительной красоты торт с яркой лентой. Я сужаю глаза и, едва сдерживаясь, грубо уточняю. «Зачем ты приехал?» «Я хотел пообщаться при других обстоятельствах, но раз ты не согласна...» Даже голос его не дрогнул. «Вау!» — восхищается появившаяся Линка. Восторженным взором скользит по желанным подаркам. Замерла даже. Ладошки к щечкам приложила от изумления. Гоша со спокойным интересом разглядывает свою дочь, долго изучающе, а потом его взгляд темнеет: С днем рождения, Алина протягивает мне подарки, царапая слух этим непривычным именем, и тихо просит меня, будто смущаясь. Ты не могла бы от меня передать? Я с угрожающим выражением лица выдергиваю у него шары из пальцев. Цветы отдаю дочери, медведя раздраженно плюхую на пол. Лина разрывается между заветными сокровищами. «Спасибо», — шиплю я гостю в лицо, шагая к нему вплотную. «Можно было не утруждаться». «Можно было», — чеканит он в ответ. «Но я решил иначе. И так как ты отказываешься со мной общаться, то я подожду, когда ты освободишься и уделишь мне время. Здесь.